Я написала и напечатал два рассказа, но в них все фальшиво и неприятно. Один о голодающих мужиках, которых я не видел и, в сущности, не жалею. Другой на пошлую тему о помещичьем разорении и тоже с выдумкой. Между тем, как мне хотелось написать только про громадный серебристый тополь, который растет перед домом бедного помещика Р, и еще про неподвижное чучело ястреба, который стоит у него в кабинете на шкафе и вечно, вечно смотрит вниз блестящим глазом из желтого стекла, раскинув пестро-коричневые крылья. Если писать о разорении, то я хотел бы выразить только его поэтичность. Бедные поля, бедные остатки какой-нибудь усадьбы, сада, дворни, лошадей, охотничьих собак, старики и старухи, то есть старые господа — которые ютятся в задних комнатах, уступив передние молодым, все это грустно, трогательно. И еще сказать, каковы эти молодые господа? Они неучи, бездельники, нищие, все еще думающие, что они голубая кровь, единственное высшее благородное сословие, дворянские картузы, косоворотки, шаровары, сапоги. Когда собираются сейчас выпивка, курение, хвостовство, вот купют из старинных бокалов для шампанского, с хохотом заряжают холостыми зарядами ружья и стреляют в зажженные свечи, тушат их выстрелами. Некто П. из таких молодых господ совсем переселился из разоренной усадьбы на свою водяную мельницу, которая, конечно, давно не работает, живет там в избе с любовницей бабой, у которой какой-то едва заметный нос, спит с ней на нарах, на соломе или в саду, то под яблонкой возле избы. На суке яблонки висит кусочек разбитого зеркала, в котором отражаются белые облака. Со скуки сидит и все бросает камнями в мужицких уток, плавающих в затоне возле мельницы, и от каждого камня утки все сразу, всей стаей, с криком и страшным шумом кидаются по воде. Наш бывший дворовый слепой старик Герасим ходил, как все слепые, приподняв лицо и как бы прислушиваясь, по наитию и щупая палкой дорогу. Он жил в избушке на краю деревни бобылем, только с перепелом, который сидел в глубиной клетки и все бился в ней, подпрыгивал в крышку из холстины, облысел, ударяясь в нее изо дня в день. Каждую летнюю зорю Герасим, несмотря на слепоту, ходил в поля ловить перепелов, наслаждаться их перекличкой, разносимой по полям теплым ветром, дующим в слепое лицо. Он говорил, что нет ничего на свете милей замирания сердца в те минуты, когда перепел, все ближе подходя к сети, через известные промежутки времени, бьет все горячее, все громче и все страшнее для ловца. Вот был истинный, бескорыстный поэт».